Глава 48. Я еду на юг. Я чувствую его, слышу его, он у меня внутри. И мне стыдно. Стыдно своих сомнений. Времени уже почти десять, и я мчусь в Гордон роуд. Он приехал с этой же стороны. Снега на дорогах еще не было, и я чувствую его ужас. Был телефонный звонок. Он услышал ее голос. Он сел в машину и поехал. Ему было страшно. Он боялся, что за ним следят. Боялся ловушки. Машина остановилась. Я стою у обочины, сжимаю рулевое колесо и обливаюсь потом. Все мое тело болит. В панике смотрю на часы, чтобы узнать, сколько времени прошло, однако на самом деле прошло всего две минуты. Завожу двигатель и резко трогаюсь. Машина сигналит и проносится мимо, но мне на нее насрать. Или это сказал он? Он приехал с этой стороны, мимо закрытых магазинов, повернул к высокому жилому дому, озаренному красно-оранжевым светом, словно отблесками угасающего костра. Последний снег успел заледенеть, сделав дороги адски скользкими. Я сбавляю скорость, всматриваюсь вперед. Руки и ноги у меня ноют так, будто я пробежал марафон. Мне приходится прилагать все силы, чтобы переключать передачи астры. Он приехал сюда из клуба. Он приехал сюда. Он подпёр дверь подобранной на земле деревяшкой, чтобы она не закрывалась на тот случай, если ему придётся быстро уходить и взбежал вверх по лестнице. На стенах надписи частичной арабской вязью. Из понятного только жизнь дерьмо и пошло всё на хрен. Разгорячённый и перепуганный, он чётко старался успокоить дыхание. Когда Кристал открыла дверь, он оттолкнул её в сторону и захлопнул дверь за собой. Она начала было что-то сочинять, но он её перебил. Он сказал ей успокоиться, всё будет хорошо. Он спасёт Эми. Но Кристал ему не поверила. Он отвёл её за трещины и сказал не быть дурой. Он на её стороне. Она должна его выслушать. Горячо или холодно? Она недоумённо уставилась на него, и тогда он вывалил на пол содержимое трёх ящиков комода, следя за её реакцией. Разве ты не играла в эту игру в детстве? Разве ты не была маленькая? Где он? Горечо ли холодно? Я не знаю, в слезах пробормотала Кристал. Я на твоей стороне, блин, повторил он. Но из-за этого телефона её убьют, и тебя тоже. Он не знал, сможет ли её убедить, но не мог ждать. Прошёл в следующую комнату. Эми взяла сотовый с собой или спрятала его? Если спрятала, то где? Он методично переходил из комнаты в комнату, таская за собой кристалл, следя за её реакцией, потому что её глаза сказали бы ему правду. Она прокинула все ящики, пнул ногой кофейный столик, рассыпав по полу долбаные глупые журналы. Схватив кристалл за волосы, он притащил её в гостиную, и она принялась всхлипывать. Он полагал, что у медсестёр больше силы духа, считала их крепкими, хотя, возможно, они крепкие только к страданиям других. Нелегко быть храбрым, когда больно тебе. Куда она ушла, Кристал? Куда она забрала телефон? Она проскулила что-то, но он не разобрал слов. Она продолжала плакать. Ей казалось, что она помогает Эми, но на самом деле она ничего не понимала. Она не представляла себе, во что впуталась Эми. Он ударил её кулаком в подбородок и скорее почувствовал, чем услышал хруст. Потрясённый, я завожу машину, разворачиваюсь и уезжаю прочь. Мне кажется, что машину ведёт Р. Вчера вечером он виделся с Кристаллой и ударил её. Мне тошно от этой мысли. Но ему казалось, что он должен был так поступить. Ему нужно было спасти её. Вот что я говорю себе. Правильно ли ударить человека, чтобы спасти кому-то жизнь? Очень легко ответить, конечно, нет, но с другой стороны, так же легко ответить, конечно, да. Судя по всему, в конце концов Кристал сказала: "Эр, где прячется Эми?", и он помчался туда, той же дорогой, по которой сейчас еду я. Вот куда он поехал в своём перламутрово-голубом Audi, спеша в гостиницу, о которой ему рассказала Кристал, по-прежнему убеждённый в том, что за ним следят. Если за ним действительно установлена слежка, то кто это может быть? Братья Клейза? Рахман? Кто бы это ни был, дело свое он знал. Значит, полиция. Джерри, Дэйв Хаскинс или даже УПС. У управления профессиональных стандартов для этого имеются все средства. Они использовали бы машины и мотоциклы, они двигались бы с двух сторон по параллельным улицам, чтобы их не засекли. И они установили бы у него в машине маячок. Майчок. Нарушая правил, он с заносом развернулся прямо посреди улицы, не обращая внимания на сердитые сигналы других машин, и проехал назад по соседней улице. Остановившись, обернулся, но никто не повторил следом за ним эти противозаконные повороты. Свернув в переулок у одной из больших гостиниц, выстроившихся вдоль Houston Road, вытерев руки чистой салфеткой, взглянул на часы и дал себе ровно 10 минут, не больше. Не обращая внимания на струящийся по затылку пот, он обыскал Audi, приседая на корточки, чтобы заглянуть под колёсные арки, поднимая с пола коврики, проверяя кармашки в дверях и бардачок. Он не ожидал найти ничего очевидного, для этого они слишком хитры. Затем осмотрел панели обивки, проверяя, не снимали ли их. Ещё не объясняют царапины, не затянутые винты. Лихорадочно открыв багажник, вытащил запасное колесо, сумку с инструментом, аптечку первой помощи. В отчаянии он залез под сверкающий новый кузов, тяжело дыша, обдирая руки об нище, ощупывая снизу двигатель. Поднявшись на ноги, выругался и пнул машину ногой. Забрался на заднее сиденье и снял спинку. Найдя в аптечке ножницы, яростно разодрал дорогую кожаную обивку, выдирая пригоршни противного серого наполнителя. Ничего. Никакого устройства. Ему стало страшно, он был в ярости, сердце у него бешено колотилось. Сетени были изуродованы, весь пол оказался засыпан серым пористым наполнителем. Прошло тринадцать минут. Он больше не мог терять времени. Ему нужно было как можно быстрее добраться до Эми. Но его не покидало дурное предчувствие. Я проезжаю мимо переулка, где Эр распотрошил свою машину. Здесь он выехал на главную дорогу и снова помчался вперёд, под запах первого снега в воздухе, по-прежнему уверенный в том, что за ним следят. Чувствуя у себя за затылком пару чужих глаз, которых там никогда не оказывалось, когда он оборачивался, но всё равно уверенный в том, что они есть, ощущая в спиной неприятную дрожь, убеждая себя не быть дураком и сосредоточиться на дороге. У меня раскалывается голова. Я следую тем же маршрутом, каким вчера проехал он, думаю его мысли, пробираясь по сплетению улиц. И вдруг, когда торможу, пропуская велосипедиста, выскакивающего на красный свет, двигатель остро глохнет. В какое-то мгновение я всё же неподвижна. Сзади мне сигналит машина. Я поворачиваю ключ зажигания, чтобы снова завести двигатель, но результат знаю наперёд. Чихание и стон это всё чего мне удается добиться от двигателя. Я пробую 12-13 раз, поворачиваю ключ, колочу кулаком по приборной панели, но по-прежнему ничего. Не нужно мне было тормозить, надо было просто сбить этого глупого велосипедиста. Хватаю с бардачка патроны и героин и ищу пакет. Нахожу его под сидением. Запихнув все в пакет, выбираюсь из машины и захлопываю дверь. Не обращая внимания на разъярённых водителей, бросаю Астру под светофором и пешком пересекаю перекрёсток с Олтон-стрит. Время всё ещё на моей стороне. Часы показывают 22:10, а это означает что? Что у меня ещё 50 минут. Я хочу прибыть в гостиницу и осмотреть номер до того, как убийца будет ждать меня там. Но у меня не осталось сил. Я буквально бреду во сне, словно влекомый мощным магнитом, противостоять которому не в моей власти. Перемешку бегом и ковыляя спешу к гостинице у вокзала Кингс-Кросс, как в тумане, стараясь мысленно разобрать свой план, хотя думать тут особенно нечего. Или ловушка сработает или нет? Или Элер откроет правду или не откроет? Нужно просто следовать плану. И верить в то, что всё получится. В настоящий момент в моих силах только это. Добравшись до вокзала, я прикидываю, что у меня как раз есть время для стаканчика кофе, чтобы проснуться и успокоить нервы. Народу в зале ожидания больше, чем я ожидал. Обыкновенная британская суматоха, всегда приходящая вместе с плохой погодой. Я протискиваюсь сквозь две очереди пассажиров с тяжелыми сумками. Часы на вокзале показывают 22-21. Спешат на три минуты. Купив в автомате кофе, я смотрю, как мимо проходят люди, что-то ищут, спорят, спешат или наоборот не торопятся. Я его боюсь. Боюсь потому, что он это я, но в то же время он существует отдельно от меня. Он действует, пока я думаю. Он знает, кто убил Эми Мэттьюс. Он знает, кем была тень за дверью, тень, с которой я дрался, когда Эми убили, и я знаю, что ответ мне не понравится. Потому что теперь этой тенью Могут оказаться лишь несколько человек, и я не хочу, чтобы это был кто-либо из них. А вокзалах принято думать как о чём-то романтичном или грустном. Но на самом деле вокзал это не то и не другое, а просто место, откуда люди уезжают и куда возвращаются. Где они шарят по чужим карманам или продают наркотики. Встречаются ли, расстаются или просто разглядывают тех, кто проходит мимо. И в настоящий момент они могут видеть мужчину, сжимающего стаканчик с кофе, который плачет без каких-либо видимых причин, а затем вытирает глаза. Я направляюсь к выходу и проходя мимо газетного киоска, пробегаю взглядом по заголовкам: политика, погода, война, окружающая среда, знаменитости, имена, которые я только сейчас медленно начинаю вспоминать. Включив телефон, звоню Лори. Судя по звукам, ты где-то в людном месте, говорит она. В очень людном. Это вокзал. Ты позвонила? Да. Она делает паузу. Ты точно знаешь, что делаешь? Ты всем сказала про гостиницу про время? Нет. Да, конечно же, сказала. Хорошо. Какие ли ботклики? Кто-нибудь перезвонил? Да больше никто не звонил. Всего один человек, и Лора называет его. Ты садишься на поезд? Спрашивает она после особенно громкого объявления. С трудом я протискиваюсь сквозь толпу к выходу. Нет. Как я уже говорил, я возвращаюсь в гостиницу. Твой замысел даёт результат, Росс. В её голосе появилась неуверенность. Возвращаться по своим следам? Ты что-нибудь узнал? Да, частично. Снова перерыв в разговоре. Диктор объявляет о скором отправлении поезда на Эдинбург. от четырнадцатой платформы. На какой-то мгновение у меня появляется мысль предложить Лори сесть вместе со мной в какой-нибудь такой поезд. Без багажа. Никого ничего не сказав, но затем я вспоминаю, что и он также будет там. Он всегда будет рядом. Удачи тебе, наконец говорит Лора, и затем мне страшно. Чего ты боишься? Secondo Kalibania. Ты снова начинаешь говорить как он. Я это не он, решительно заявляю я. После чего в последний раз отключаю телефон.